Глава пятая. Граница земель. Исток. Барьера, скрывающего исток, давно не было. В землях не осталось посторонних. Да и сами земли будто съёжились. Почти всех из тех, кто не ушел искать иной судьбы к Тинтае, людям, принял вечно прекрасный райвелин. Часть осталась во временных поселках, возведенных рядом со строящимися вратами. Большинство из оставшихся были алтары. Не так-то просто избыть неприязнь и обиды, копившиеся десятилетиями. Не так-то просто навсегда оставить родные города, пусть даже жить в них без силы и секающего источника стало почти невозможно. Без магии на камнях и худых плоскогорных землях ничего не росло. Цитан, столица земель Элефитаре, вырубленная из огромной горы. Была покинута. Были брошены богатые рудники и самоцветные месторождения, кроме копий, где добывали аэрвелн — мертвый металл. Из него большей частью состояли практически законченные врата. Сумрак Тартен-Морн, владыка алтаря, прибыл к месту встречи раньше. Его конь, угольно черный жеребец, неспешно бродил между деревьями, Выбирая в траве у корней ростки повкуснее. Света Чмаэль Хаэл и Хаэльвиен, спешившись, тоже не стали привязывать своих серых лошадей. Только поводья подобрали, чтобы не волочились по земле и не путались. Роща была преддверием. Блекла алая дымка, выгоревших под солнцем красных кленов истока, будто парила над молодыми зелеными листьями их обычных собратьев. Дальше следовало идти пешком. Эйтен Лэтэнсьерт старался не слишком торопиться, чтобы, как велит обычай, держаться на полшага позади деда. Хаэльвиан любил бывать у истока. Всякий раз ему казалось, будто вот отец и мать рядом, касаются его плеч. Ощущение было настолько явным, что хотелось накрыть их руки своими. А однажды, Родители примирищились стоящими в чашу купели. Потому Хаэльвину приходилось сейчас, как и раньше, сдерживать себя, чтобы не броситься бежать. Дед заботился, оберегал, наставлял и учил. Хаэльвин любил его. Но тоска о родителях, хоть и ставшая со временем глуше, так никуда и не делась. Особенно остро одиночество стало ощущаться, когда Ката Кайтвейн, покинула Райвелин и ушёл за стену. О причинах можно было только догадываться. «Отчего ты никогда не пускал меня в земли Тинтае, Светоч, до того, как стена сомкнулась окончательно?» — спросил юный наследник, чтобы отвлечься. Ноги так и норовили рвануть вперед, опережая старшего родича и владыку. «Я понимаю, что был слишком мал, чтобы поехать самостоятельно, но...» Возможно, с кем-нибудь? Зачем тебе это? Посмотреть их мир до того, как мы шагнем во врата? У тебя будет новый мир. А в людских землях нет ничего, что было бы достойно твоего внимания, Хайльвиен. Люди не оправдали наших надежд. Их слишком много, они алчные, беспамятные и суетливые, в отличие от нас. Разве среди них совсем нет достойных уважения? Слишком много нужно перебрать шелухи, чтобы найти годное к посеву зерно. Они теперь зовут нас эльфами и решили, что мы отравили мир магии, и поэтому он гибнет. За это они не низвели старшую кровь до положения рабов, хотя сами, кроме как прислуживать, ничего не могут. Почему тогда так много детей и старшей крови ушло туда? У тех, кто ушел, нет ни чести, ни уважения к традициям. Они хотели жить без правил, а теперь живут без прав. «А как же Ката? Разве он тоже?» Хайльвен замолчал. Он не мог назвать воспитателя бесчестным даже в мыслях, не то что голосом. Анхалта -э Теншайте ушел по велению долга, чтобы найти дитя проклятия, которое погубит мир. «Как уже погубила моего сына и твою мать, лишив нас всех чуда» каким всегда был и будет разделенный свет. «Разве… разве это дитя не родной нам крови?» — осмелился спросить Тейенле. Он долго лелеял свою детскую ревность, которая отравляла дни перед гибелью матери, а потом, когда их с отцом не стало, свою боль, свой страх, злобу и желание мести. Затем Анхалта ушел за стену, и рядом не осталось никого, с кем можно было бы говорить обо всем и кто смог бы понять. И Хаэльвиен вдруг осознал. Безымянное дитя не знало и не могло знать, что своим появлением на свет способно уничтожить так много. Это будто отвечать смертью за преступление, о котором даже помыслить не успел. «Ты вот так просто решился лишить существования. Ты говоришь о вещах, которых не понимаешь, Тенле. Светочи мега сделался похожим на мраморный обелиск. Хаэльвину часто казалось, что в моменты, когда дед застывает, он может рассыпаться от малейшего касания. Таким выжженным и мертвым он становился. Или был таким, просто это вдруг делалось заметно, словно непроницаемая оболочка шла трещинами, а оттуда невесомыми струйками тек, растворяясь в воздухе, белёсый пепел. Пепла было много заспекшимися в монолит дверями, когда Хаэльвину удалось проломиться внутрь. Он сильно обжёг руки, кости видел. Но боль утраты была настолько сильной, что физической он не чувствовал. Воздух ворвался в зал, и замершие в объятиях друг друга фигуры отца и мамы распались, осели на потрескивающий камень пола вместе с ложем, где должно было родиться и родилось дитя проклятия. Хаэльвин помнил, что упал коленями в пепел, опустил в него изуродованные кисти. Кровь сочилась, тарила дорожки, и пепел проседал, как снег от воды. А ему мерещилось, что это древо истока растет среди праха. Темные ветви, красные листья. Таким Хаэльвина и нашёл дед. Сам, как этот пепел, Готовы растаять и рассыпаться. Но удержался. И его удержал. Не дал погаснуть. Тинтае говорят, что у нас нет сердца, раз мы не зренули хранителей с небес». Светоч вскинул руку и поймал длинными белыми перстами танцующий в неподвижном воздухе древесный лист. Не красный, бурый и весь в темных, будто прогоревших прожилках. Возможно. Они не так уж и не правы. Исток — сердце наших земель. Его почти не осталось. Хаэльвиан приподнял голову. Широкие каменные ступени террасы убегали вверх. Там, наверху, находилась купель. Впервые Хаэльвиен был у истока совсем ребенком. Отец приводил его. Тенле помнил, что тогда красные клены смыкались кронами над малахитовой чашей. Сбегающие вниз ручьи были обильнее, а арка врат не маячила над головой там, где должны шелестеть ветви и листья. Сейчас врата были почти готовы. Площадка, на которой активируется поле портала, находилась как раз за чашей истока, а купель станет источником. Сестры войдут в священные воды, и попросят хранителей отпустить своих старших детей в новый мир. Почему не все согласились уйти? Разве они и хотят погибнуть? Нет, не хотят. Но новое всегда страшит сильнее, чем неизвестное. А прочее слишком привязаны к месту, где прожили столько времени. Сканмиэла сказала, что хочет остаться. Сказала, хочет быть вместе со всеми своими детьми. Она очень добрая. Любит меня почти как моя мама любила. Тебя она тоже любит, Светоч. Разве ты не станешь печалиться, если ее не будет рядом? Она ведь твоя жена. Я уважаю ее выбор и буду вспоминать о ней с теплом и благодарностью. Разве ты не любила ее? В браке важно уважение. Без уважения никакая любовь не просуществует достаточно долго. А как же мои родители? Считаешь, между ними не было уважения? К тому же разделенный свет больше, чем любовь. Они были частью друг друга, как исток, часть этого мира. Одно не может существовать без другого. Но если мы исчерпаем исток во время Перехода, как мир выживет? Для этого Анхалти Теншайте и ушел за стену чтобы дать миру шанс выжить, даже если не станет истока. Люди смогут жить без магии. Мы… Это все равно, что пытаться дышать, зажав себе рот и нос. Хаэльвин уже слышал это однажды, когда был совсем мал. И руки снова потянулись попробовать, вызвав на лице Светоча тень улыбки. «Зачем мы приехали к истоку, владыка? Ты так и не сказал». «Врата достроены. Осталось немного. Я и Сумрак хотим дать последний шанс тем из нашего народа, кто ушел за стену по велению долга или поддавшись чувствам, Достойный услышат призыв. Полтора года — достаточный срок, чтобы успеть вернуться в Райвелин до активации врат».